Житие преподобного отца нашего Иоанна Дамаскина. Преподобный Иоанн Дамаскин родился в столице Сирии, Дамаске, от знатных родителей христиан, благочестивая вера которых во Христа, испытанная в скорбях и искушениях, явилась крепче и драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытанного золота. Тяжкое тогда было время. Сарацины завоевали ту страну, И, взяв этот славный город, причиняли всякие беды христианам, одних убивая, других продавая в рабство и никому не дозволяя открыто исповедовать Христа. В это время родители Иоанна, покрываемые промыслом Божиим, были сохранены в безвестности и здравии со всем своим имением. Соблюли они и святую веру, и Бог даровал им возможность нескать благоволение у сарацин, как некогда Иосифу у египтян и Даниилу у вавилонян так что злочестивые огоряне не запрещали родителям святого веровать во Христа и открыто прославлять его святое имя. Кроме того, отца святого Иоанна они поставили городским судьей и начальником народных построек. Живя в таком благополучии, он сделал много доброго для своей единоверной братьи, выкупал пленных, заключенных в темницах, освобождал от оков и избавлял от смерти и всем страждущим подавал руку помощи. Родители преподобного вы были в Дамаске среди огорян, как светильники в ночи, как семы во Израиле, как искра в пепле. Для того они и сохранены были Богом, чтобы через них возгорелся в Церкви Христовой светильник, ясно светящий всему миру, блаженный Иоанн Дамаскин. Родив его по плоти, они поспешили сделать его чадом света и через крещение, что было делом весьма трудным в то время, Огаряне никому не дозволяли принимать крещение. Родители же святого беспрепятственно возродили свое дитя крещением и нарекли ему имя, означающее «благодать Божию». Отец Отрока очень заботился, чтобы он был воспитан в добром учении и научился не сарацинским обычаям, ни храбрости воинской, не охоте звериной, ни другому какому-либо мирскому искусству, но кротости, смирению, страху Божию и познанию божественных писаний. Поэтому усердно просил он Бога послать сыну человека мудрого и благочестивого, который был бы для Отрока хорошим учителем и наставником в добрых делах. Родитель святого услышан был Богом и получил желаемое таким образом. Дамасские разбойники совершали и на суше, и с моря частые набеги на соседние страны. Захватывали в плен христиан и, приводя в свой город, одних подавали, продавали на рынках, других предавали смерти. Однажды случилось им пленить некого инока по имени Косма, благообразного вида и прекрасного душою, происходившего из Италии. Вместе с прочими пленниками они решили продать его на рынке. Те же, которых разбойники хотели усечь мечом, припав к ногам этого инока, со слезами умоляли его помолиться Богу о душах их. Видя, какое почтение воздается иноку обреченными на смерть, сарацины спросили его, каким саном и честью он был почтен в своем отечестве среди христиан. Он же ответил, «Я не имел никакого сана, даже не был удостоен священства, я только грешный инок, наученный философии и не только христианской, но и той, которую измыслили языческие мудрецы». Сказав это, инок горько заплакал. вдалеке стоял родитель Иоанна, видя плачущего старца, и узнав в нем по одежде инока, он подошел к нему и, желая утешить его в скорби, сказал... Напрасно, человек Божий, ты плачешь о потере мира, которого ты давно отрекся и для которого умер, как я вижу по твоему виду и одежде. Я плачу, — ответил Иннок, — не о потере мира. Для него, как ты сказал, я умер и не забочусь ни о чем мирском, зная, что есть другая жизнь, лучшая, бессмертная и вечная, приготовленная рабам Христовым, которую, надеюсь, и я получить при помощи Божьей. Плачу же я о том, что ухожу из этого мира бездетным, не оставив после себя наследника». Изумился родитель Иоанна словам инока и сказал, «Отче, ты инок, посвятивший себя Богу для сохранения чистоты, а не для рождения детей. Зачем ты скорбишь о детях?» Инок ответил, «Ты не понимаешь, господин, сказанного мною. Я говорю не о плотском сыне и не о земном наследстве, но о духовном. Я, как сам ты видишь, инок бедный и не имею ничего, но у меня есть большое богатство мудрости, которым я обогрился с юных лет, трудясь при помощи Божьей». Я изучил различные человеческие науки, риторику, диалектику, философию, преподаваемую стати... Стагеринтом и сыном Арестона. Знаю землемерие и музыку, хорошо изучил движение небесных тел и течение звезд, так что от красоты творения и его премудрого устройства могу прийти к более ясному познанию самого Творца. Наконец, я хорошо изучил и составленные греческими и римскими богословами учение о тайнах православия. Имея сам такие познания, я никому их не преподал, и тому, чему научился, никого не могу теперь обучить, ибо не имею ни времени, ни ученика, и думаю, что я здесь умру от меча огорян, и явлюсь пред моим господом, как дерево, не принесшее плода, как раб, сокрывший в землю талант господина своего. Вот о чем я плачу и рыдаю. Как отцы по плоти скорбят о том, что находятся в супружестве, не имеют детей, так и я скорблю и тужу, что не имею ни одного духовного сына, который был бы после меня наследником моего богатства мудрости». Услышав такие слова, отец святого Иоанна обрадовался тому, что нашел давно желаемое сокровище и сказал старцу, «Не печалься, отче, Бог может исполнить желание сердца твоего». Сказав это, он поспешно пошел к сарацинскому князю и, припав к ногам, его усердно просил отдать ему пленного инока и не получил отказа. Ему отдан был князем этот дар, который действительно был драгоценнее многих других даров. С радостью родители Иоанна привел блаженного Косму в свой дом и, утешал после долгого страдания, предоставил ему удобство и покой. «Отче», — сказал он, — «будь господином моего дома и соучастником всех моих радостей и скорбей». И еще прибавил, «Вот, Бог не только даровал тебе свободу, но и желания твои исполнил. Я имею двух детей, один мой сын по плоти Иоанн, а другой отрок, принятый мною вместо сына, родом из Иерусалима. Сирота с детства, он имеет одно имя с тобой, ибо его тоже зовут Космой. Молю тебя, отче, научи их мудрости и добрым нравам, и наставь их на всякое доброе дело». Саделай их духовными сыновьями своими, возроди и воспитай учением, и оставь их после себя наследниками того духовного богатства, которого никто не может похитить. Возрадовался блаженный старец Косма, прославил Бога и стал усердно воспитывать и учить обоих отроков. Отроки же были разумны, усвояли все преподаваемое учителем и успешно учились. Иоанн, как орел, парящий по воздуху, постигал высокие тайны учения, а духовный брат его Косма, как корабль, быстро несущийся при попутном ветре, скоро постигал глубину мудрости. Учась усердно и старательно, приобрели они в короткое время премудрости, изучили грамматику, философию, арифметику и сделались подобными Пифагору и диофану Изучили они землемерие, так что их можно было признать за новых евклидов. О том, как они усовершенствовались в поэзии, свидетельствуют составленные ими церковные песнопения и стихи. Не оставили они и астрономии, а также хорошо изучили и богословские тайны. Кроме того, они научились добрым нравам и добродетельной жизни и стали вполне совершенными в знании мудрости духовной и мирской. Особенно преуспевал Иоанн. Ему, удалялся, ему удивлялся сам учитель, которого он превзошел в некоторых областях премудрости – И был Иоанн великим богословом, о чем свидетельствуют боговдухновенные и богомудрые книги его. Но он не гордился такой своей мудростью. Как дерево плодовитое, чем больше возрастит плодов, тем ниже преклоняется к земле ветвями. Так и Иоанн, чем более преуспевал в мудрости, тем менее о себе думал и умел укрощать в себе суетные мечтания о юности и помышления страстные души же свою, как светильник, наполненный елеем, возжигать огнем божественного желания». И сказал однажды учитель космацу Иоанна, «Желание твое, господин, исполнилось. Отроки твои хорошо научились, так что и меня уже превосходят мудростью. Таким ученикам недостаточно быть равными своему учителю. Благодаря большой памяти и непрестанным трудам они в совершенстве постигли всю глубину премудрости. Бог же умножил их дарование. Дальше их учить мне не требуется». Они сами уже способны учить других. Поэтому умоляю тебя, господин, отпусти меня в монастырь, где я сам буду учеником и научусь высшей мудрости от совершенных иноков. Та мирская философия, которой я научился, посылает меня к философии духовной, которая достойнее и чище мирской, ибо она приносит пользу и спасение душе». Услышав это, отец Иоанна опечалился, не желая лишиться такого достойного и мудрого наставника. Однако он не осмелился удерживать старца, чтобы не опечалить его, исполнил его желание и, щедро наградив, отспустил с миром. Инок же удалился в лавру преподобного савы и, благополучно прожив там до своей смерти, отошел к вершиннейшей премудрости Богу. Через несколько лет умер и отец Иоанна. Князь Сарацинский, призвав Иоанна, предложил ему стать первым своим советником. Иоанн отказывался, имея другое желание в безмолвии работать Богу. Однако он принужден был повиноваться и против желания принять начальство, и получил он в городе Дамаске власть большую, большую чем его родитель В то время в Греции царство улев и саврянин, который зверски, подобно рыкающему льву, восстал на церковь Божию, извергая иконы из святых храмов. Он предавал их пламени, а православно верующих и поклоняющихся святым иконам немилосердно терзал лютыми мучениями. Услышав об этом, и он возгорелся ревностью и благочестия, подражая и Леифистианину, и одноименному себе предтече Христову. Взяв меч Слова Божие, он начал им отсекать, как бы голову, еретическое мудрование нечестивого царя. Он разослал много посланий о почитании святых икон тем правоверным, которые ему были известны. В этих посланиях на основании Святого Писания и древнего предания богоносных отцов Он мудро показал, как нужно воздавать должное поклонение святым иконам. Тех, кому он писал, Иоанн просил показать его пославление другим, единоверным братьям для утверждения их в православии. Так стремился святой наполнить всю вселенную Бога вдухновенными своими посланиями. Распространившись по всему греческому царству, они утверждали православных благочестий, а еретиков поражали как бы остонами». Слух об этом дошел до самого царя Льва, который, не вынося обличения своего нечестия, призвал к себе единомышленных ему еретиков и повелел им, чтобы они, приняв ложный вид богочестия, отыскали между православными какое-нибудь послание Иоанна, писанное его собственной рукой, и попросили почитать как бы для своей пользы. После многих стараний соучастники этого злобного замысла нашли где-то у верующих одно послание, написанное собственной рукой Иоанна, и льстиво, выпросив, отдали его в руки царю. Царь же поручил искусным писцам, чтобы они, смотря на письмо Иоанна, такими же буквами написали от лица святого послание к нему, царю Льву, как будто писанное собственноручно Иоанном и присланное из Дамаска. Послание же это было таково. «Радуйся, царь, и я радуюсь твоей державе во имя общей веры нашей и воздаю поклонение и подобающую честь царскому твоему величеству. Извещаю тебя, что город наш Дамаск, находявшийся в руках сарацин, плохо охраняется и совсем не имеет крепкой стражи, войско в нем слабое и малочисленное. Умоляю тебя, будь милостив к этому городу, ради Бога, пошли, мужественное твое войско» показал вид, что оно намеревается идти в другое место, оно может нечаянно напасть на Дамаск, и тогда ты без труда возьмешь город в свое владение, и к этому много... в этом много помогу и я, потому что город и вся страна в моих руках. Написав себе от лица Иоанна такое послание, хитрый царь повелел написать от себя Сарацинскому князю так. Нет ничего лучше, думаю я, как иметь мир и находиться в дружбе, ибо сохранять мирные обещания весьма похвально и Богу любезно. Поэтому и мир, заключенный с тобой, я желаю сохранить честным и верным до конца. Однако некий христианин, живущий в твоем государстве, частыми своими посланиями ко мне побуждает меня нарушить мир и обещает мне отдать город Дамаск в мои руки без труда, если я неожиданно пришлю свое войско». Посылаю тебе одно из тех посланий, которые писал этот христианин. Это убедить тебя в моей дружбе, а в том, кто осмеливается так писать мне, ты увидишь измену и вражду, и будешь знать, как казнить его». Эти два письма нечестивый царь Лев послал с одним своим приближенным в Дамаск к князю Сарацин. Приняв и прочтя их, князь призвал Иоанна и показал ему то лживое письмо, которое было написано к царю Льву. Иоанн, читая и рассматривая послание, сказал «Буквы в этой хартии несколько походят на письмо моей руки, однако не моя рука писала это, ибо мне никогда в ум не приходило писать царю греческому, не может быть, чтобы я своему господину служил лукаво». Иоанн понял, что это было делом вражеской злой еретической хитрости, но князь, придя в ярость, повелел отсечь неповинному Иоанну правую руку. Иоанн усердно просил князя, чтобы он подождал и дал ему некоторое время для удостоверения своей невинности и той невинности, какую питает к нему злой еретический царь Лев. Но он не достиг просимого, сильно разгневанный князь повелел тотчас совершить казнь и отрубили правую руку у Иоанна, ту руку, которая укрепляла правоверных о Боге. Эта рука, обличившая своими писаниями ненавидящих Господа вместо чернил, которыми писала о почитании икон, была омочена своей собственной кровью. После казни рука Иоанна повешена была на рынке среди города, а сам Иоанн, изнемогший от боли и потери крови, был отведен в свой дом. При наступлении вечера, узнав, что гнев князя уже прошел, Блаженный послал к нему с такой просьбой. «Увеличивается болезнь моя, и невыразимо меня мучает». Не могу иметь отрады до тех пор, пока усеченная моя рука будет висеть на воздухе. Молю тебя, господин мой, прикажи отдать мне мою руку, чтобы я мог похоронить ее в земле, ибо я полагаю, что если она будет погребена, то получу облегчение моей болезни. Мучитель внял этой просьбе и повелел снять руку с общественного места и отдать Иоанну. Взяв усеченную руку, Иоанн вошел в свою моленную комнату и пал на землю при святой икону при чистой Богоматери, изображенной с бог... э, младенцем на руках, приложил отсеченную руку к суставу и стал молиться со слезами и воздыханием, исходящим из глубины сердечной. «Владычица, Пресвятая Матерь, родшая Бога моего, вот правая моя рука отсечена ради божественных икон. Ты знаешь, что привело льва в гнев, поспеши же на помощь и исцели мою руку». Десница Вышнего, воплотившаяся из Тебя, ради молитв Твоих совершает многие чудеса. Поэтому молю я, чтобы и мою десницу исцелил Он по Твоему ходатайству. О, Богомати, пусть рука моя напишет то, что Ты сама позволишь восхваление Тебе и Сына Твоего, и да поможет своими писаниями православной вере. Ты можешь все сделать, если захочешь, потому что Ты — Матерь Божия. Говоря это со слезами, Иоанн уснул и увидел во сне пречистую богоматерь, взирающую с иконы на него светлыми и милосердными очами и говорящую, «Рука твоя теперь здорова, не скорби об остальном, но усердно трудись ею, как обещался мне, сделай ее тростью скорописца». Проснувшись, Иоанн ощупал свою руку и увидал ее исцеленную. Он возрадовался духом о Боге, в своем и его пренепорочной матери, что всемогущий сотворил над ним такое чудо. Восстав воздев руки к небу, он вознес благодарение Богу и Богоматери, и радовался он всю ночь со всем домом, воспевая новую песнь. Десница твоя, Господи, прославилась силою, десная твоя рука исцелила мою усеченную десницу и сокрушит врагов, непочитающих чесною честного твоего и твоей пречистой матери образа, и уничтожит ею для возвелечения славы твоей врагов, уничтожающих иконы. Когда Иоанн таким образом радовался с домашними и воспевал благодарственные песни, услышали это соседи и, узнав о причине радости и веселья его, очень удивлялись. Вскоре узнал об этом, и князь Царацинский, тотчас призвав Иоанна, приказал показать ему усеченную руку. На суставе, от которого была отсечена рука, оставался наподобие красной нити знак, образовавшийся извалением Богоматери для очевидного показания бывшего отсечения руки. Увидав это, князь спросил, «Какой врач и каким лекарством так хорошо присоединил руку к суставу и так скоро исцелил и оживил ее, как будто она и не была отсеченную и мертвую?» Иоанн не скрыл чуда и во всеуслышание сказал о нем, «Господь мой всемогущий врач, услышав через пречистую свою матерь мою усердную молитву, исцелил всемогущей своей силой рану и сделал здоровой руку, которую ты повелел отсечь». Тогда князь воскликнул, «Горе мне!» Не рассмотрев клеветы, неправедно осудил я и невинно казнил тебя, человек добрый. Прошу тебя, прости нам, что мы так скоро и неразумно осудили тебя. Прими от нас прежний сан твой и прежнюю честь, и будь нашим первым советником. С этих пор без тебя и твоего совета ничего не будет совершаться в нашем государстве». Но Иоанн упал в ноги князю, долго просил, чтобы он отпустил его от себя и не препятствовал ему следовать за Господом своим с теми иноками, которые отверглись себя и подъяли на себя иго Господне. Князю же не хотелось отпустить его, и он старался убедить Иоанна остаться начальником над домом его и распорядителем всего его государства. И был между ними долгий спор. Один другого просил, один другого старался победить просьбой, с трудом иоанну достиг своего хотя и не скоро но все же упросил он князя и ему дана была свобода делать то что ему угодно возвратившись в свой дом иоан тотчас раздал свои бесчисленные имения нуждающимся рабов отпустил на свободу а сам со учеником своим космою отправился в иерусалим там поклонившись святым местам пришел он в рав вру святого савы и стал умолять игумиа чтобы он принял его как заблудшую овцу И приобщил к избранному своему стаду. и Игубин и вся братья узнали святого Иоанна, потому что он был уже в славе, и его знали все, благодаря его власти, почестям и великой премудрости. И радовался игумен тому, что такой человек пришел в смирение и нищету и хочет быть иноком. Приняв его с любовью, игумен призвал одного из братьев, наиболее опытного и потрудившегося в подвигах, желая поручить ему Иоанна подначало, чтобы он научил его и духовному любом мудрию и иноческим подвигам но тот оказался не желая быть учителем такого человека который своей ученостью превосходил многих Игумен позвал другого инока но и этот ниже пожелал так же и третий, и четвертые и все прочие отказались каждый из них сознавался что он недостоин быть наставником такого премудрого мужа кроме того все стеснялись и знатности иоанна После всех позван был один простой, нравом, но разумный старец. Он не отказался быть наставником Иоанна. Приняв Иоанна в свою келью и желая заложить в нем основы добродетельной жизни, старец прежде всего дал ему такие правила, чтобы он ничего не делал по своей воле, чтобы труды и усердные молитвы приносил Богу как некую жертву, чтобы он проливал слезы из очей, если желает очистить грехи прошедшей жизни, ибо это пред Богом ценнее всякого дорогого фемиама Сеи правила были основанием для тех дел, какие совершаются телесными трудами. К тому же, что приличествует душе, старец положил такие правила, чтобы Иоанн не имел в уме своем ничего мирского, не только не представлял воображений каких-либо неприличных образов, но хранил бы ум свой неприкосновенным и чистым от всякого суетного пристрастия и пустой гордыни чтобы не хвалился своей мудростью и тем, чему научился, и не думал бы, что может постигнуть все в совершенстве до конца, чтобы не домогался каких-либо откровений и познания сокровенных тайн, не надеялся бы до конца жизни на то, что разум его непоколебим и не может согрешить и впасть в заблуждение. Напротив, пусть знает, что помышление его немощны и разум может погрешить, и поэтому пусть старается не допускать рассеиваться помышлением своим и пусть заботится собрать их воедино, чтобы таким образом ум его просветился от Бога, душа осветилась и тело очистилось от всякой скверны. Пусть тело и душа его соединятся с умом, и будут три во образ Святой Троицы. И соделается человек не плотским, не душевным, но во всем духовным. Когда добрым изволением две части человека, тело и душа переменятся в третью и важнейшую, то есть в ум, Такие отцы духовные своему духовному сыну и учитель ученику предписал уставы, присоединив еще и следующие слова. Не только не пиши никому посланий, но даже и не говори о чем-либо из светских наук. Соблюдай молчание с рассуждением, ибо ты знаешь, что не только наши философы учат молчанию, но и Пифагор завещал ученикам своим долговременное молчание. И не думай, что безвременно говорить хорошо, хорошее есть благо. Послушай, Давида, сказавшего, молчал даже о добром. Какую же он от этого получил пользу? Послушай, воспламенилось сердце мое во мне, ог... то есть огнем божественной любви, который возжегся в пророке промышлением о Боге. Все это наставление старца упало на сердце Иоанна, как семя на добрую землю, и дав росток, укоренилось, ибо Иоанн, живя долгое время при боговдухновенном том старце, Внимательно исполнял все наставления его и слушал приказания его, повинуясь ему, нелицомерно, без прикословия и всякого ропота. Даже в мыслях никогда не противился он велениям старца. Вот что начертал он в своем сердце, как на скрижалях. Всякую заповедь отца по учению апостольскому должно исполнять без гнева и сомнения. Да и какая будет польза находящемуся в послушании иметь в руках дела, а в устах ропот? Исполнять приказания, о языком или умом прикословить, и когда такой человек будет согрешенным? Никогда. Напрасно такие люди трудятся и думают, что живут добродетельно, соединяя послушание с ропотом, а не носят в глубине своей змея. Блаженный же Иоанн, как истинный послушник, во всех заповеданных ему службах являлся безропотным. Однажды старец, желая испытать послушание и смирение Иоанна, собрал много корзин – плетение которых составляло их занятие, и сказал Иоанну. «Я слышал, чада что в Дамаске корзины продаются дороже, чем в Палестине. У нас же не хватает в келии многого, самого необходимого, как ты и сам видишь. Итак, возьми эти корзины, пойди скорее в Дамаск и продай их там. Но смотри, не продавай их дешевле назначенной цены». И назначил старец цену корзинам гораздо выше, чем они стоят, Истинный послушник ни словом ни в уме не прикословил, не сказал, что те корзины не стоят назначенной цены и что дорога очень дорога очень дальняя, не помыслил даже того, что ему стыдно идти в тот город, где его все знают и где он был раньше всем известен по своей власти. Ничего подобного не сказал он и не помыслил, являя себя подражателем покорному до смерти владыки Христу. Сказав «Благослови отче» и приняв благословение от своего отца духовного, Иоанн тотчас взял на плечи корзины и поспешил к Дамаску. Одетый в разорванные одежды, ходил Иоанн по городу и продавал на рынке свои корзины. Желающие купить те корзины спрашивали, почем они продаются, и узнав высокую их цену, бронились и смеялись, оскорбляли и укоряли Иоанна. Знакомые блаженного не узнавали его, потому что он, некогда носивший златотканные одежды, был оден в рубище нищих. Лицо его изменилось от поста, щеки высохли, и красота увяла. Но один гражданин, который некогда был Иоанна слугою, вглядевшись внимательно в лицо его, узнал святого и удивился его нищенскому виду. Сжалившись и вдохнул от сердца, подошел он к Иоанну, как незнакомому человеку, и дал ему за все корзины цену, назначенную святым. Не потому, что он нуждался в корзинах, а из сожаления к такому человеку, который от великой славы и богатства пришел ради Бога, такое смирение и нищету. Взяв плату за корзины, Иоанн возвратился к пославшему его, как бы некий победитель с войны, низвергший на землю послушанием и смирением врага дьявола, а с ним и гордость суетную славою. По прошествии некоторого времени умер один инок той лавры, родной брат его, оставшись одиноким после умершего, неутешно плакал по нем. Иоанн много и долго утешал его, но не мог утешить безгранично огорченного и опечаленного брата. Он со слезами начал просить Иоанна, чтобы тот для утешения и ослабления его печали написал для него какую-нибудь умилительную надгробную песнь. Иоанн отказался, боясь нарушить заповеди старца, который приказал ему ничего не делать без своего повеления. Но сетующий брат не переставал молить Иоанна, говоря, «Почему ты не смилуешься над моей скорбной душой и не подашь мне хотя бы малого лекарства в моей великой сердечной болезни? Если бы ты был врач телесный и случилась со мной какая-нибудь телесная болезнь, и я просил бы тебя полечить меня, неужели бы я, имея возможность врачевать, Ты отверг бы меня, и я умер бы от той болезни. Не дал ли бы ты ответа Богу за меня, потому что мог бы помочь и отказаться? Теперь же я больше страдаю от сердечной болезни и ищу от тебя самой самой малой помощи, ты же пренебрегаешь мною. А если я умру от печали, то не дашь ли ты за меня большего ответа Богу? Если ты боишься приказаний старца, то я так скрою у тебя написанное тобой, что твой старец не узнает и не услышит об этом Иоанн, наконец, склонился на такие речи и написал следующее надгробные тропари. Как житейская сладость, вся суета человеческая, Человецы, что все суе мятемся, И прочие, которые и до этого времени покоятся в церкви при отпевании умерших. Однажды, когда старец ушел куда-то из кельи, Иоанн, сидя в ней, пел составленные им тропари. Через некоторое время старец возвратился и, приближаясь к келью, услышал пение Иоанна. В час он поспешно вошел в келью и стал с гневом говорить ему, «Что, так скоро забыл ты свои обещания, вместо того, чтобы плакать, радуешься веселишься, напевая себе какие-то песни?» Иоанн рассказал причину своего пения и, объясняя, что он был вынужден слезами брата написать песни, стал просить у старца прощения павниц на землю. Однако, ставясь неумолимой, как твердый камень, тот час отлучил блаженного от своего сожительства и выгнал из келии. Изгнанный Иоанн вспомнил изгнание Адама из рая, случившееся за непослушание, и горько плакал пред кельею старца, как некогда Адам перед раем. После этого пошел он к другим отцам, которых признавал совершенными в добродетели и молил их, чтобы они пошли к старцу и упросили его просить ему согрешение Они пошли и молили старца, чтобы он простил своего ученика и принял в свою келью. Но тот остался непреклонным к их просьбам. Один из отцов сказал ему, наложи на согрешившего эпитимию, но не отлучается жительство с тобою. Старец сказал, вот какую эпитимию налагаю я на него. Если он хочет получить прощение за свое непослушание, пусть он очистит своими руками проходы всех кельей и вымоет все скверные места в лавре. Отцы устыдились таких слов и в смущении ушли. Девясь жестокому и непреклонному нраву старца, встретив их и по обычаю поклонившись, Иоанн спросил, что сказал им отец. Поведав о жестокости сердца, они не осмелились сказать про то, что ему назначил старец для испытания. Им совестно было передавать о таких повелениях старца. Но Иоанн неотступно просил их сказать, что назначил ему старец, и узнав, возрадовался сверх их ожидания, принимая с охотой назначенное дело ему. В тот час... Приготовив сосуды и орудия для чистки, начал он с усердием исполнять повеление. Каясь нечистот теми руками, которые прежде умощали разными ароматами, и оскверняя нечистотами ту десницу, которая чудесно была исцелена. при Пречистою богородице. О, глубокое смирение чудного мужа и истинного послушника! Умилился старец, увидав такое смирение Иоанна, и, придя к нему, обнял его и целовал голову, плечи и руки его, говоря, «А какого страдальца о Христе породил я? Вот истинный сын блаженного послушания!» Иоанн же, стыдясь слов старца, пал ниц пред ним, как пред Богом, и, не превозносясь похвальными речами отца, но еще больше смиряясь, молил, чтобы он простил при его. Взяв Иоанна за руку, старец ввел его в свою келью. Иоанн так обрадовался этому, как будто ему возвратили рай, и жил он со старцем в прежнем согласии. Спустя немного времени владычица мира, причистая и преблагословенная дева, в ночном видении явилась старцу и сказала, «Зачем ты заградил источник, могучий источать сладкую изобильную воду, воду, которая лучше истекшая из камня в пустыне, воду, которую желал пить Давид, воду, которую обещал Христос самарянке? Не препятствуй источнику течь, изобильно потечет он, и всю нетленную протечет и напоит» покроет моря ересей и притворит их в чудную сладость. Пусть жаждущие стремятся к этой воде, и те, которые не имеют сребра чистой жизни, пусть продадут свои пристрастия и подражениям добродетелей Иоанна, пусть приобретут у нее чистоту в догматах и в делах. Он возьмет гусли пророков, псалтырь Давида, воспоёт новые песни Господу Богу и превзойдет Моисея и песни Мариаме, Ничто в сравнении с ним бесполезные песни Орфея, о которых повествуются в баснях. Он воспоет духовную небесную песнь и будет подражать херувимским песнопениям. Все церкви Иерусалимские сделает он как бы отраковицами, играющими над тимпанах. Чтобы они пели Господу, возвещая смерть и воскрешение Христа, он напишет догматы православной веры и обличит еретическое лжеучение отрыгнет сердце его слово благо, глаголает дела царева причуднейшие. на утро старец позвал Иоанна, сказал ему, «О, чадо послушания Христова, открой уста твои, чтобы привлечь дух, и то, что воспринял сердцем, скажи устами. Пусть они говорят о премудрости, которой ты научился размышлением о Боге. Открой уста твои не для повествований, а для слов истины, и не для гаданий, а для догматов». Говори к сердцу Иерусалимскому созерцающему Богу, то есть к умиротворенной церкви. Говори не пустые слова, на воздух бросаемые, но те, которые Дух Святой начертал на твоем сердце. Взойди на высокий сина и боговидение, и откровение божественных тайн, и за великое твое смирение, путем которого ты сошел до последней глубины, взойди теперь на гору церковную и проповедуй. Благовествуй Иерусалиму. Крепко возноси голос твой, ибо много славного мне сказала о тебе, Богоматерь. Меня же, молю, прости за то, что я тебе был препятствием по своей грубости и неведению». С того времени блаженный Иоанн начал писать божественные книги и слагать сладкозвучные песнопения. Он составил актои, которым, как духовную свирелью, и до этого времени увеселяют церковь Божию. Первую свою книгу Иоанн начал такими словами. Твоя победительная десница боголепна в крепости православица. Это по причине чудесного исцеления своей десницы, возрадовавшись о котором он так возвал к Богородице. От тебе радуется благодатная всякая тварь. Плат, которым была обвита отсеченная его рука, Иоанн в воспоминаниях дивного чуда Пречистой Богородицы носил на своей голове. Написал он и житие некоторых святых, составил праздничные слова — и разные умилительные молитвы, изложил догматы, веры и многие таинства богословия. Писал он и против еретиков, в особенности против иконоборцев, составил и другие душеполезные сочинения, которыми и до этого времени верные питаются, как духовной пищей, и из которых пьют, как из сладкого ручья. К таким трудам преподобного Иоанна поощрял блаженный Косма, который рос с ним и учился у одного учителя. Он побуждал его к писанию божественных книг и составлению церковных песней и сам помогал ему. Впоследствии Косма был поставлен Иерусалимским патриархом воепископа Маиумского. После этого тот же патриарх, призвал преподобного Иоанна, посвятил его во априсвитер. Но Иоанн не хотел долго оставаться в мире. Уклоняясь от мирской славы, возвратился он в обитель преподобного савы и, уединившись в своей келье, как птица в гнезде, прилежно занимался писанием божественных книг и делом своего спасения. Собрав все написанные им прежде книги, Иоанн опять прочитал их и тщательно исправил в них то, что считал нужным исправить, особенно в словах и речах, чтобы в них ничего не оставалось неясным. В таких трудах, полезных для себя и важных для Церкви Христовой и в подвигах иноческих, Иоанн провел много времени и достиг совершенного иночества и святости. Угодив Богу, он отошел ко Христу и причисто его матери, и ныне поклоняясь им не в иконах, но созерцая лица их в небесной славе, молится о нас, чтобы и мы сподобились того же божественного созерцания, смятыми его молитвами и благодатью Христа. Ему же сприят. Петей и преблагословенной его матерью да будет честь, слава и поклонение во веки. Аминь.